Ребенком я, не зная страху, Хоть вечер был и шла метель, Блуждал в лесу и встретил пряху И полюбил ее кудель. И было мне так сладко в детстве Следить мелькающую нить И много странных соответствий С мечтами в красках находить. То нить казалась белой, Чистой, то вдруг под медленной луной Блистала тканью серебристой, Потом слилась с мглой ночной. Я, наконец, на третьей страже. Восток означился горя И обогрила нити пряжи Кровавым отблеском заря.